Глава четвёртая. Когда все собрались, нас пригласили к столу. На вопрос Галины, когда будет бал, Рианна сияя ответила: "Вот после обеда и начнётся". "А разве удобно танцевать с полным желудком?" без хитрости поинтересовалась Эномианка. "А ты ради интереса понаблюдай за гостями, особенно за девушками, сколько они съедят?" склонившись к уху подруги, хмыкнул Саргор, потом обратился к сестре. Ри, дорогая, судя по твоему виду, ты одна довольно происходящим. Ещё бы, ведь для милой сестрички это возможность явить себя миру, показать превосходство и свою красоту пополам с надменностью, хохотнул младший братец. Конечно. Где ещё я так разлекусь и малость поиздеваюсь над напыщенными нищими снобами? Несколько не обиделась Риана. Они такие забавные, когда пытаются очаровать или обратить на себя моё внимание. А что? Леди питаются как-то по-другому? Недоумённо спросила Галина, не понимая, о чём толкуют братья. Забавное зрелище, улыбнулась Ри. Глаза голодные, желудки урчат, а эти малохольные, впрочем, сама увидишь, не хочу заранее портить впечатления. Мне и наблюдать не надо. Я и так предполагала, что они будут катать горошины по тарелке, любимое выражение Райеры, когда она рассказывала о правилах поведения юных леди за столом. Нас пригласили в обеденный зал. Увидев накрытые столы, поняла, насколько проголодалась. Чего тут -то только не было, многие блюда видела впервые, но аппетит только разгулялся, хотелось всё попробовать. Отец сидел во главе стола, братья слева от него, мы с Рияной справа, Галина устроилась рядом со мной, вызвав недоумение присутствующих. Вслух спрашивать никто не стал, хотя гости терялись в догадках, кто эта девушка, если сидит на месте для высшей знати. Мне в своё время объясняли, что рассадка ведётся по титулам и по степени платёжеспособности рода. Меня одно удивило. Отец сам недавно говорил, что прибыл в основном нищий или бесприданницы. Так откуда здесь взяться состоятельным лордам? Или я всё не так поняла? Начала с закусок. От обилия еды разбегались глаза, а голова кружилась от голода. На завтрак-то не успела, убежав сдавать экзамен. А тут такие запахи, что готова была съесть всё, что видела перед собой. В отличие от манерных барышень, желания размазывать еду по тарелке не было, а если придётся танцевать, то и так справлюсь. За одно жирок растрясу. Относительно самих танцев я не волновалась. Райера ещё в начале учебного года перед зимним балом показала все па и движения, а на весеннем ксер прекрасно помог знания закрепить. У леди Ильяниты отменный аппетит, донеслось до меня саркастичное. Едва заметно мотнула головой, не давая ответить отцу, напустила на себя томный вид. "Ох, вы даже не представляете, как выматывает умность. Мозг требует пищи, чтобы нормально функционировать, ведь патенты просто за красивые глаза не даются. Нужно много сил. А не будь у меня аппетита, давно бы свалилась от переутомления. Хотя вам, наверное, этого не понять". Закончила завуалированным оскорблением. Обвешанная драгоценностями дородная дама не понравилась мне с первого взгляда. Глаза колючие, поджатые губы. Явно вечно недовольная сплетница и склочница. Я терпеть не могла таких людей. За неимением поводов для пересудов они создают их сами. Теперь, надеюсь, она от меня отстанет. Девушкам не полагается показывать свой ум. Мужчины таких не любят, не унималась дама. «Тем лучше для меня», — равнодушно пожала плечами. Замуж мне рано. Я планирую дойти до степени архимага, а уже потом искать жениха себе под стать. Такого же умного, обаятельного и понимающего меня с полуслова. А ещё он обязательно должен продемонстрировать свои достижения, чтобы ему мои собственные были не так обидны. И как же вы намерены его искать, не дав склочнице и слова вставить, спросил один из гостей. Или у вас есть кто на примете? Элементарно. Буду спрашивать формулы совмещённых заклинаний, их взаимодействие и нейтрализацию, спокойно ответила, наблюдая за гостями. И нет, на примете пока никого. Видимо, не созрела я ещё для подобного. Многие недовольно скривились, с десяток лавеласов приосанились, их глаза загорелись. Уверена, завтра начнут студировать библиотеку, а потом явятся хвастаться познаниями. Решила немного сбить их настрой. Сама суть проверки заключается в том, что подобных заклинаний практически не существует. Гости разохались, не понимая, о чём говорю. Сидящая неподалёку блондинка усиленно изображала умственный процесс, но выходило плохо, и она всё же спросила: "Если их не существует, о чём же вы будете спрашивать потенциальных женихов?" Я сказала: "Практически не существует. А те, что есть, мы с друзьями придумали сами". Такого же подхода и фантазии стану требовать от будущего мужа. Любезно просветила не только девушку, но и всех остальных. Парни досадливо скривились. Такой поворот событий их совершенно не устраивал. Не успела я расслабиться, как вновь влезла склочница. «Леди и Леонита, а вы не думали, что при таком подходе вообще не сможете выйти замуж? Молодые годы пройдут, потом придется брать что есть». «Намекаете, что лет через 200 я соглашусь на хромого косого пьяницу?» «Не стоит обо мне переживать», — растянула губы в улыбке. «Поверьте, мое счастье найдет меня само. Главное, чтобы я была в состоянии выдержать этот груз». «Герцег Саае Дорге, ваша младшая дочь очень сильно изменилась», — пропела моложавая женщина в открытом декольте, буквально поедавшая папу глазами. «Вы правы, леди Дориса, изменилась. Даже я был удивлен, узнав, что моя дочь обладает уникальной магией». Она ещё всё время придумывает новые заклинания. Именно поэтому она была погружена в себя. Поступив в академию, она наконец полностью раскрылась и явив свои таланты, не без гордости отозвался отец. Её увековечила наше имя и род своими патентами. Теперь мы попадём в исторические хроники. Скоро заклинания моей дочери станут достоянием общественности, будут переделаны учебные пособия во всём мире. Именно поэтому я и предоставил право выбора мужа ей самой. «Девочка — увлечённая натура, ей может наскучить необразованный супруг. Мне даже страшно иногда от мысли, что его ожидает». «Вы намекаете, что леди Леонид от скуки выжелает стать вдовой?» — выдохнула склочница и закатила глаза. «Ну почему сразу вдовой? Я мужчинами не питаюсь, всего лишь истребляю на досуге особо назойливых, если сильно меня достанут». Женщина побледнела, хватая ртом в воздух, Едва сдерживая смех, отец замахал руками, обратившись к тётке с языком, как помило. Или они-то иногда так шутят? Она не любит, когда её к чему-то принуждают и задают глупые вопросы. Ваша дочь, Герц, загадка для нас. Неудивительно, что всем интересно узнать о ней побольше, надменно заявила та. Пока они беседовали, я продолжала есть. Галина не отставала, изредка посмеиваясь, когда взгляд падал на юных леди, ковырявшихся в тарелке с листиками салата и крошечной порцией жаркого. Интересно, они в обморок от голода не падают? Я бы давно уже свалилась. Оставив меня в покое, перешли к обсуждению братьев и сестры. Саргор, подхватив эстафету, завуалированно издевался над гостями, тоже пожелав умную жену себе подстать, мол, с глупыми разговаривать не о чем, ведь радость семейной жизни не ограничивается постелью, где слова не нужны, и междуметий достаточно. В общем, развлекались как могли. Даже Галину едва ли не на атомы разобрали, когда до неё дошёл черёд. Откуда она, отец не сказал, ограничился тем, что моя подруга — ставленница самой госпожи тьмы, после чего Галя тут же взлетела в рейтинге невест. На неё стали плотоядно поглядывать, пытались вовлечь в разговор, чему девушка оказалась не рада. Хорошо, хоть успели плотно поесть, не пришлось больше отвлекаться. Вся наша компания вызывала любопытство, оттого и стала предметом обсуждений. Больше всего вопросов вызывала подруга, потому что гости так и не смогли выяснить имя ее рода, а никто из нас не торопился просвещать любопытных. Кто-то воспринимал такую секретность с юмором, другие злились и раздражались, третьи уже составляли планы по выведыванию нужной информации. Я поглядывала на них с холодным равнодушием, четко осознавая, «Все равно они узнают правды, как бы ни изгалялись. Мы умеем быть скрытными, когда это необходимо». Когда обед закончился... была готова опрометь и бежать из-за стола и вообще от этих напыщенных аристократов. К сожалению, побег оказался нереальным. Мы снова оказались в большом зале, где уже играла музыка. Скрыться не получилось бы, как бы сильно этого не хотелось. Пришлось, наблюдая за сестрой, вести себя, если не так же, то хотя бы приблизительно. Являть себя миру с таким достоинством я не смогла бы при всем желании, да и вместо жизнерадостной улыбки выходил оскал, отпугивающий гостей. Бал открывали всей семьей. Отец свёл Рияну с Аргорменя, Ермен Галину. Кто бы ни рассчитывал стать в пару, всем обломилось, и позади слышалось раздражённое шипение. Между нами в клинице не смогли, но многие уже застыли на изготовку, надеясь перехватить после этого танца. Сестрёнка, улыбнись, а то ледяную статую напоминаешь, усмехнулся брат, склонившись к уху. Когда я начинаю улыбаться, от меня шарахаются, ответила Евиф улыбку. Да, дорогая, лучше не надо, а то и правда распугаешь всех потенциальных женихов. Сар горач отшатнулся в притворном испуге. Разве можно говорить девушке такое? округлила глаза. По меньшей мере, некультурно. Культура? Что это за зверь? с фальшивым ужисом спросил братец. Сделала вид, что задумалась. Как узнаю, сразу же тебе о нём расскажу. Пообещала, делая оборот вокруг парня и успевая заметить заинтересованные взгляды в мою сторону. Буду с нетерпением ждать. подмигнул Саргор. Он тоже успел осмотреться. На миг на его лице появилась гримаса отвращения. «У, стервятники так и кружат. И как вообще узнали о нашем возвращении?» «Долго ли умеючи?» — пожала плечами. «К тому же многим нужны не мы, а наши деньги. А у меня нет желания содержать альфонсов». «Кого?» — удивился брат. Пришлось объяснять. Оказывается, в этом мире подобного определения не было. «Готовься, сестрёнка, только до драк не доводи, а то трупу некуда будет закапывать», — предупредил юноша, покружив в заключительном па танца, вздохнул и закатил глаза. Немного передохнуть удалось, зато потом началось приглашение, лицемерные комплименты, попытки назначить свидание, признание в высоких чувствах и симпатии. К полуночи я не только ног не чувствовала, но и морально устала. Отыскав в толпе отца, заявила, что мне всё надоело, И я иду спать. Когда покинула бальный зал, Айша, невидимой тенью, прошествовала следом. Позднее я хвалила себя за намерение взять с собой питомцу, хотя её и звать не надо было, пантера всегда находилась рядом. В коридорах стояла тишина. Ни одной живой души на пути не встретилось, пока в голове не раздался смешок Гараты. "Приготовься, тебя сейчас будут компрометировать. Какой идиот решился на подобное?" У меня и розы зазлиться толком не получилось. Барон Фитральд. У этой семейки только титул остался, имение заложено несколько раз, кредиторы оббивают пороги, грозя загнать в долговую яму. Другого выхода, кроме как срочно женить отпрыска на богатой аристократке, у них нет, и ты самый лакомый кусок. Наивный, они ещё не знают, с кем пытаются связаться. Мне его уже жаль, не на ту лошадку решил поставить. усмехнулась питомца. "Это ты меня лошадью обозвала?" спросила равнодушно, чтобы поддержать разговор, даже обидеться не могла. Да и прекрасно помнила это выражение из своего прошлого мира. "Не притворяйся, ты же поняла, о чём я", строго осадила меня Айша. Я кивнула, собралась добавить, что такие отговорки просто привычка, но не успела. Как чёрт из табакерки, из-за поворота выскочил молодой человек, внешности надо сказать, весьма привлекательный. Но на этом его достоинства и заканчивались. Стоило парню открыть рот, как я скривилась. От него попахивало. Неужели сложно было почистить зубы, коли уж собрался девушку соблазнять? Здесь чудесный порошок, его всего-то и надо немножко подержать во рту и прополоскать. Свежесть на день гарантирована. А этому типу гигиена явно не знакома. Но шарахнуться заставило не только амбре. «И Леонита, душа моя!» Наконец-то мы вдвоём, и я смогу выразить вам любовь и нежность. Не отталкивайте меня, я тогда вновь потерял своё сердце. Боже, сколько пафоса и гипотетики. Боюсь даже предположить, в каких притонах вы его заложили, холодно отозвалась, стараясь обойти лорда. Но отпускать меня он не собирался. Улыбка, искривившись, стала неприятной. Езвительность вам не поможет, да и деваться вам некуда. Сейчас здесь будет толпа народа, и нас увидит вместе. Хмыкнул он уже без ужимок. А я всем сообщу, что вы торопились ко мне на свидание, потому и ушли пораньше. А завтра нас обвенчают в храме. Думаю, жить мы будем в вашей усадьбе, а сундук с деньгами вы отдадите мне. Я уже распланировал, как распоряжусь ими после оплаты долгов. Да и ваш счёт в банке тоже перепишите на меня. Ещё отец обещал за вами отличное приданое. Думаю, на какое-то время его хватит, а потом вам придётся потрудиться. «Что касается учёбы, так и быть. Я позволю вам учиться, но только для того, чтобы вы получали патенты. Соответственное вознаграждение за них. Деньги лишними не бывают». «Во поёт. Даже я заслушалась», — прозвучала потрясённая в голове. «Вот когда я рада, что у меня нет эмоций, иначе я его собственными руками разорвала бы, терпеть не могу подобных типов», — отозвалась, продолжая слушать надменные речи наглеца. «Не-а». Не разорвала бы. Сперва повеселились бы знатно. Он же реально себя победителем чувствует, возразила Пантера. Слова Гараты оказались как всегда верны. Развлечения я когда-то любила, но сейчас увы, они мне недоступны. Зато Айша фыркала, и их двоих не давилось от смеха. Вот это планы. Уже за одно то, что он так тщательно всё продумал и развеселил меня, на смерть его не загрызу. Так, немного по надкусываю. Но не сильно, он должен покинуть дом на своих двоих. Не хватало ещё лекаря вызывать и оставлять этого типа на лечении. Предупредила и получила довольное урчание. Постараюсь рассчитать силу. Вы всё сказали, равнодушно поинтересовалась. Собеседник обескураженно кивнул. В таком случае вам придётся уступить мне дорогу, если хотите ещё пожить. Ваши планы насмешили мою питомницу, и она обещала оставить вас в живых. «Чего не скажешь обо мне?» «Блеф вам хорошо, да...» Не договорив, барон шарахнулся в сторону, заметив появившуюся Айшу. Она плотоядно облизывалась, глаза горели огнем предвкушения. «Что же ты, барон, такие планы составил, а о самой герцогине толком и не потрудился узнать?» Мягким и чарующим голосом спросила она. «Или тебя только богатство герцогине интересовали? Хотя что это я?» ни о чём другом, кроме денег, такие как ты думать не могут, а подобное упущение всем известно, приводит к непредсказуемым результатам. Неожиданно из-за угла появилась толпа аристократов во главе с отцом. Один из мужчин распинался: "Вот ваша светлость, я же говорил, юные влюблённые специально покинули бал. Так торопились друг к другу. Я считаю, подобные чувства надо поощрять. А где влюблённые-то?" Айша невежливо перебила завравшегося барона. В том, что это отец парня, стоявшего передо мной, сомнений не было, слишком явным оказалось сходство. Если вы о своём сыне, то он влюблён в деньги или аниты. О, вы не представляете, какие фантазии мы слышали, естественно, касающиеся золотых, а не моей хозяйки. Что? К -к -к какие деньги? Вы что-то не, не так поняли? "Зикайс" произнёс мужчина, глянув на сына с такой яростью, что тот скукожился. Гости застыли в шоке, отец, запрокинув голову, заливисто расхохотался едва ли не до слёз. Потом всё же сумел выдавить: "Лорды, вас разве не предупредили, что моя дочь, в принципе, невозможно скомпрометировать, если она сама того не захочет?" "Барон Фитрэлд, благодарите или они то, что ваш сын ещё жив. Обычно она не столь благодушна." Вот еще, не стала бы я его есть. Он меня насмешил, а это дорогого стоит. Но от надкусывания спасли его вы. Не люблю при таком количестве народа показывать свои клыки. В конце концов, я все-таки дама. С легкой обидой хфыркнула Айша и зевнула. Толпа отхлынула, оба барона затряслись. До них, наконец, дошло, чего они избежали. Погладив пантеру, пожелала всем приятной ночи и отправилась к себе. Передо мной не просто расступились, а шарахнулись в разные стороны. До комнаты дошла без приключений и сразу завалилась спать. Первый день пережили, впереди ещё два. Что-то подсказывало, что сегодняшняя выходка только начало. И сколько таких баронов ожидают меня впереди? И как показали дальнейшие события, была права. Утром меня никто не будил, проснулась сама. Судя по тишине, время ещё раннее. Для аристократов, имею в виду, не привыкших вставать раньше полудня, часы же показывали начало 10:00 утра. Желудок заурчал. Как хорошо, что плотно перекусила в обед. Ужина фактически и не было. Столы с закусками стояли возле стены, но к ним я и приблизиться не успевала, утаскиваемая очередным партнёром на танец. И пока все ещё спали, имелась прекрасная возможность перекусить без всевидящего ока гостей. Айша, пойдём поищем еды. Пантера заурчала, ловко соскочила с кровати на пол, словно перетекла из одного состояния в другое. Идём. Только накинь что-нибудь на себя, не в нижней же рубашке отправишься на покорение кухни. Ехидное замечание напомнило, как я вчера выковыривала себя из платья. Отправилась на поиски наряда, в который можно облачиться без помощи служанки. Одевшись, собрав волосы в хвост, открыла дверь и наткнулась на галину, занесённой для стука рукой. «О, ты уже проснулась!» — улыбнулась девушка. «Ты куда? Как есть хочется!» «Мне тоже, поэтому иду искать, где накормят». Замок я знала плохо, нас вела Айша. Наши покои располагались на третьем этаже. Пока спускались, никого не встретили, но внизу стали попадаться слуги. Они кланялись, приседали в реверансах, и никто не спросил, куда мы направляемся. Видимо, не принято. Заметив свою служанку, позвала. Стоило девушке меня заметить, как она затрещала: "Ох, ваша светлейшая, что ж вы сами-то? Надо было позвонить, я мигом примчалась бы помогла". Подняла руку, останавливая словесный поток, и попросила проводить нас на кухню, где мы сможем позавтракать. Надо было видеть глаза служанки. Как на кухню? Зачем на кухню? «Это ж не по статусу ваша светлость!» — залепетала она испуганно. «Сейчас скажу, вам через час накроют в столовой, там и...» «Тихо!» — не выдержала ее трескотни. «Зачем нам голодным ждать целый час? Чай-корона не свалится, если мы спокойно позавтракаем на кухне, и не смей спорить!» Пришлось немного прикрикнуть, пока снова не развела канитель, что положено, а что нет. Наше появление на пороге кухни произвело фурор. Слуги опешили, многие смотрели на нас с испугом. Быстренько успокоила их. Не надо нервничать и волноваться. Мы всего лишь хотим есть. Покормите. Конечно, ежели не побрезгуете. Вот туточке будет удобно. Э, сама люблю посидеть в тишине и попить чаюку. Улыбнулась повариха, приятная женщина неопределённого возраста. Нам был выделен уютный уголок, где мы расположились. Всего и побольше. Мы проголодались. Выпалил я на вопрос, чего бы нам хотелось. Перед нами выставили уйму блюд. Едва ли не урча, как питомца, вгрызлась в сочный кусок мяса. На середине трапезы в кухню вползли заспанные и помятые братья, вызвав смешок у Галины. "Бурная ночка выдалась", спросила я. "Не то слово. Пришлось побегать в поисках свободных спален, наши оказались заняты весьма настойчивыми особами. И как только защиту обошли, недовольно буркнул Саргор. "Поделитесь завтраком, есть охота так" «Что переночевать негде», — развеселилась некромантка. Увидев недоуменные взгляды, пояснила суть поговорки нашего мира. Братья долго смеялись, не забывая при этом жевать и таскать у нас самые аппетитные куски. Мы едва успевали забрасывать мясо в рот, пока не увели два проглота. Завтрак прошел весело, слуги смотрели на нас и улыбались. Страх прошел, теперь многие умилялись нашему общению, а мы получали удовольствие от еды. С трудом встала, когда уже ни кусочка не могла в себя впихнуть. Задумавшись, обратилась к Ермену. Где бы спрятаться от толпы? Гости скоро проснутся и снова начнут осаду. Если Айша кого покусает, меня же виноватой сделают. А идёмте купаться. Погода отменная, солнце с утра жарит так, что без водички не обойтись. Предложение Саргора было встречено радостным согласием. Ой, а у меня купальника нет, смутилась и Мирянка. Я вам подберу, мгновенно подскочила к ней одна из служанок. На этой счастливой ноте мы вернулись в комнаты, переоделись в купальные костюмы, состоящие из коротких бриджей и какого-то подобия майки. Да, загорать в таком не выйдет. Вспомнилось, кстати, что аристократы не загорают, берегут белоснежную кожу. На озеро бежали окольными путями, скрываясь, как заправские шпионы. Гости, проснувшись, стали шнырять по замку, наверное, нас искали. Встречаться с ними не хотелось. Вот мы и бегали по кустам, чтобы ни на кого не нарваться. Вода на озере была тёплой, чистой, дно отчётливо просматривалось. Мы с Галиной ныряли, доставали разноцветные камни, придумывали им названия, строили на берегу крепости из них. Братья установили над нами непроницаемый купол, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на кожу. Здесь было спокойно и интересно, не нужно ни напрягаться, ни подыскивать правильные слова. Ближе к обеду к нам присоединилась взбешённая Риана. Что с тобой, сестричка? Гоблины покусали? Не сдержал ихистос Аргор. На тебя бы такой охоты устроили, посмотрела бы, как ты улыбаешься. Огрызнулась девушка, и парни расхохотались. Вы спрятались и меня забыли пригласить. Ты не поверишь, полночи искали себе кровати. Смешно сказать, в собственном замке переночевать негде. Заговорщицки прошептал Ермен. К тому же мы прекрасно знаем, будет тебя до обеда чревата. Нет уж, дорогая сестричка, ты проснулась сама, и нас тоже нашла сама. Риза улыбалась, настроение поднялось. Она перевела взгляд на нас с Галиной. Не, мы нормально спали, открестилась я. Видимо, Айша впечатлила охотников за преданым, даже в комнату никто не сонился, чтобы в очередной раз компрометировать. А я не того полёта птицы, чтобы искать моего расположения. Беззлобно заметила некромантка, проникшись огромной ответственностью, накладываемой на титулованную особу. Возвращаться не хотелось, но время давно перевалило за 3 часа дня. Я снова проголодалась. Словно услышав мои мысли, примчалась довольная Зира с корзинкой припасов. Ермен от радости готов был расцеловать её, назвав нашей спасительницей. Девушка шёпотом поведала: Замки Переполох вас не могут найти. Обшарили все углы, едва ли не забеги по коридорам устроили. Ваши комнаты ломились, пытались подкупить слуг, чтобы те раскрыли тайну вашего уединения, но никто на это не пошёл. "Молодцы. Хорошие у нас слуги", заметил довольный Саргор, прожёвывая пирожок с мясом. После обильной еды меня разморило, улеглась в тёночке и задремала. Растолкала меня Риана. «Пора возвращаться. Отец Вестника прислал, просил потерпеть ещё немного, и эта Арава уедет». «Угу, немного, целых два дня мучений», — скривился Саргор. «Ещё неизвестно, что может за это время произойти. Девицы похлеще парней, главное, у них фантазия более изощрённая». «Не переживай, дорогой, — говорят, женитьба облагораживает», — не сдержала извительность Ири. «Это же из-за мужества касается». — Вот как выдам тебя замуж, так и проверю гипотезу. <смех> — На тебе будет лучше смотреться. Сам я облагораживаться не тороплюсь, — хмыкнул братец. Ермен и вовсе попятился, чтобы его не зацепили. — Быстрее я тебя женю. — Я к отбору готовлюсь. Неужели забыл? Будут только невестой принца, никого другого, — категорично заявила сестричка, а спаривать её решение никто не решился. — Нам пора. Не стоит заставлять папу ждать, а то его там порвут. И защитить некому. Делать нечего, пришлось возвращаться, собираться на обед, потом и на бал. Не спрятаться, не отвертеться не вышло. Снова наряды, беседы, лицемерные улыбки. Кто-то старался посильнее прижаться во время танцев, некоторые стремились урвать три, чтобы обозначить мою к ним приверженность, но я никому не давала повода. Любви обильных Лавелласов отчитывала, в желавших третьего танца посылала искать другую жертву, либо ссылаясь на усталость, отказывалась танцевать. К концу вечера сочувствовала сама себе и всем аристократам в целом. Это ж какую выносливость надо иметь, чтобы на протяжении всего бала сохранять свежий вид, продолжать улыбаться и не срываться на рычание от назойливости некоторых гостей. Едва перевалила за полночь, сбежала в свои покои. На этот раз ира меня ждала. Помогая раздется с хитрой улыбкой сообщила, что ей предложили аж 100 золотых, если ночь проведёт в моей спальне ретивого поклонника. Естественно, девушка отказалась, но сама суть её позабавила. "А ты, оказывается, в цене", усмехнулась Айша, укладываясь на кровати. "Глядишь, завтра до да баснословной суммы дойдёт. А мы с тобой поможем Зире заработать, за одно обломаем чайни некоторых". Пантера долго смеялась, но планом осталось довольна. На следующий день я поделилась им с родственниками и слугами, которые думать не желали о подобном, со страхом смотрели на Герца, ожидая бури. Ещё бы, продажный слуга кандидат на вылет с хорошего места. Пришлось убеждать всех, что это понорошку. Вдохновлённый моей идеей, Саргор пожелал таким же образом наградить и своего слугу. Но теперь перед нами стала проблема: где спать? Решил её Ермен После завтрака отвёл нас вглубь парка, указав на небольшой симпатичный домик. В нём было четыре комнаты. Одну заняли мы с Галиной, подруга ни за что не желала оставлять меня одну. День мы провели на озере, а вечером начался наш спектакль. Я видела в толпе зиру и других слуг. К ним то и дело подходили аристократы, о чём-то шептались, после чего довольные отходили. Вечер дался мне сложно. Ноги гудели, танцевать 3 дня это вам не шутки, по сравнению с таким развлечением, боёвка Ферганта показалась бы увеселительной прогулкой. Сбежала, как только пробило 11, сил больше не было. До домика едва доползла, применив чудеса маскировки. Пряталась по кустам, чтобы никому не попасть на глаза. Когда пришли остальные, я уже спала. Утром замок гудел. Во многих покоях обнаружили молодых людей в весьма пикантной ситуации. Прибывшие жрецы скрепили тринадцать помолвок. Слуги просто светились от радости, еще бы. Зира призналась, что только на мне заработало аж полторы тысячи золотых. Набрать их чуть меньше. Герцог смотрел на меня и качал головой. «Почему-то нисколько не сомневался, кому принадлежит идея», признался он во время обеда, когда последний недовольный гость покинул замок. «Ну надо же было и слугам дать заработать. Ты им, конечно, хорошо платишь, но...» «Денег много не бывает, а у Зиры мама больна, да и сестра на выданье. Будет возможность купить приданное», — авторитетно заявила, окончательно покорив слышавших нас слуг. «А у Лаиена четыре сестры и брат Калека. Ему тоже нужны деньги», — подхватил Саргор. «Вот видишь, а мы еще и себя обезопасили. Представляешь, как разозлились вынужденные пожениться аристократы? Они искали достойную партию, а получили таких же нищих, как сами. И как поступят? Впрочем, это их проблемы». В общем, все остались довольны. Кроме тех, конечно, кто вынужден был взять на себя обязательства после ночного происшествия. Зато других наша выходка заставит задуматься, и нас теперь будут обходить десятой дорогой, что мне лично только на руку. После отъезда гостей мы наконец расслабились. Как же приятно ни от кого не бегать и не скрываться, наслаждаться покоем и отдыхом. Правда, наш с подругой отдых проходил в библиотеке. Такой коллекции книг, как в замке, не было нигде. Мы начали с мифов и легенд, изучили пантеон местных богов. Помимо богини любви, были ещё грозар, громовержцы, известный жестокой карой преступников за пятнавших себя жертвоприношениями с человеческими жертвами. Лайгара, богиня плодородия, которой поклонялись крестьяне и мелкие помещики, ведь от урожая зависела их жизнь. О Диатаре, боге войны, давно никто не слышал, поскольку последние десятилетия войн не было, везде царил мир. Шельмару, богу Плуту, поклонялись все криминальные личности. Он же находил жертву и помогал ей, чтобы потом потребовать плату. В чем она заключалась, никто не знал, но ходили слухи, что Шельмар требовал тела смертного, чтобы хорошенько развлечься. Бедолагу потом находили иссушенным, потому что мало кто выдержит божественную мощь. Не удивлюсь, если именно Шилмар напоил богов в день нашего рождения, вот они и перепутали души. Криво усмехнулась скорее по привычке, разглядывая изображения всей пятёрки. Красивые и величественные, от них даже от нарисованных исходила сила. Потом мы переключились на описание драконов. Прежде чем соваться в их логово, надо было побольше узнать о расе. Мы читали об обычных парах О том, с каким трепетом ящеро относится к дамам своего сердца, готовые пылинки с них сдувать, как охраняют, оберегают и дарят им просто нереальную любовь. Ну вот. А все боятся приглянуться чешуйчитым, покачала головой подруга. Сама бы не отказалась от такого счастья, но мне не светит. Она была права. Мы и раньше знали, но теперь прочли подтверждение в книге. Парой дракона может стать любая невинная девушка, но только со светлой силой. В ком есть хоть каплять мы прилетает. А в нашей некромантке даже ни капля. Она сама тьма. Девчонки, вам в библиотеке ещё не надоело? В академии не насиделись? Мелкая, ты ж оттуда весь год не выползала. Расслабься, получай удовольствие от отдыха. Посоветовал вашедший позвать нас на ужин Саргор. Да мы закончили, отмахнулась я. Надо же было узнать, что ожидать от драконов. Их традиции отличные от наших. Вот, например, ты знал, что им нельзя пристально смотреть в глаза? Они квалифицируют это как вызов, неважно, кто его бросил, лорд или леди. А еще не признают заслуги по титулу, только собственные достижения, из-за которых тебя уважают или нет, — поведала, заставив брата сглотнуть. «Представляешь, как выглядело бы пристальное разглядывание необычных существ? Нас сразу вызвали бы на поединок», — подхватила подруга. Брату оставалось лишь покивать, соглашаясь. А если бы кто-то из нас победил, началась бы война, подхватила я. А наша практика накрылась медным тазом. Оставшиеся дни мы купались, гуляли, развлекались. Я делала это за компанию, растягивала губы в улыбке, изображая радость, а в груди ширилась пустота, растягивалась, занимая всё пространство. Мир окончательно посерел, утратил краски, исчезли даже белые и чёрные, а я испугаться толком не могла. Моё состояние влияло на Айшу. Она перестала сыпать шутками, всё больше отмалчивалась. По вечерам я прижималась к ней и сожалела, что из-за меня она тоже становится безучастной. Но питомец самахала хвостом и уверяла, что скоро всё вернётся на круги своя, и я стану такой, как прежде. Хотелось верить, но я не желала обманывать саму себя. Остаток недели промелькнул быстро. Пришла пора собираться. Саргор всё пытался узнать, чем мы будем заниматься у драконов, какая практика нам предстоит. Ответить было нечего, сама толком не знала. А с Галиной вообще всё сложно, ведь чешуйчатые не признают никромантов. Тем не менее, магистр Хура обещал засчитать ей практику, если она выдержит всё отведённое нам время. Слова преподавателя настораживали, но ни на один вопрос он не соизволил ответить, каждый раз отговариваясь: "Сами всё увидите, тем интереснее будет услышать о ваших подвигах". После такого напутствия любому стало бы страшно. Вот и на Мирянке было не по себе. Может, и я разделила бы с ней волнение, а останься у меня хотя бы крохи эмоций. В назначенный день провожать нас вышли все обитатели замка. Загрузив вещи в карету, тепло попрощались. Я обняла по очереди братьев и сестру, потом отца. Чтобы не тратить на поездку пару дней, нам открыли портал в нужное место, где уже ожидали Райера и Лефи. Ксьерра пока не наблюдалась, но время еще было. Соседка по комнате сказала, что нам забронированы места на Харсайте, в трехмачтовом судне с отличной оснасткой, и позаботился об этом наш ледяной принц. «Рассказывайте, как отдыхали», — потребовала подруга, когда мы расположились в трактире, чтобы перекусить перед дорогой. Мы с Галиной переглянулись, и она прыснула. «А твоей выходке с подменой комнат уже весь высший свет судачит. Тебя называют страшной женщиной, и связываться больше никто не рискует». Лефи весело поглядывал на меня. Вы даже не представляете, как нас достали. Бросила равнодушно, позволяя Галине рассказать о наших приключениях. Инамерянка в красках расписывала домогательство аристократов ко мне и к моим родным, поведала о желаниях барона, который покинул нас первым. На следующий день я все рассказала Гале. Ее же в описании выходило забавным. Друзья смеялись, держась за животы и прося передышки. У Райеры даже слезы лились. В таком состоянии нас и застал Ксиер. Хорошо, ему не пришлось пересказывать, он и так все отлично знал непонятно откуда. Но спрашивать было бесполезно. Чувствовала, что не скажет. Во всяком случае, не сейчас. Погрузка на корабль прошла без осложнений. Нам выделили две трехместные каюты, помогли занести сундуки. Как мне не хотелось брать с собой столько вещей! Но отец настоял, сказал, нельзя ударить лицом в грязь. В конце концов, я герцогиня, мне положено сиять и блистать. Согласилась. Иначе он грозился отправиться со мной и лично прибавить ещё парочку сундуков. Угроза подействовала. Я взяла приготовленный багаж, даже не посмотрев, что внутри. Оставив подруг в каюте делиться впечатлениями от прошедшей недели, вышла на палубу. Облокотившись о поручни, наблюдала, как удаляется берег. Люди становились меньше, голоса провожающих затихали. В небе над нами парили птицы, напоминавшие чаек, только с более длинным клювом и большими крыльями. Тёмная вода могла бы напугать, дна не видно было. Но я бросила на неё мимолётный взгляд и отвернулась. Как ты себя чувствуешь? Рядом застыл Ксиер. Никак. Врать другу не видело смысла. Совсем. За всю неделю даже проблиска эмоций не возникло. Пустота внутри разъедает, иногда мешает дышать. «Мир погрузился в нечто серое и унылое, я больше не различаю красок». Равнодушно посмотрев на полоску берега, спросила, резко повернувшись к парню. «Как думаешь, у нас получится? Не хочу оставаться такой». «Обязательно получится. И я снова увижу, как блестят твои глаза, когда ты задумываешь нечто необычное. Как сияешь, стоит твоей задумке обрести реальность», — тихо прошептал юноша. Его вера передалась и мне. Наверное, потому что хотелось в это верить. Как прошла твоя неделя? спросила, чтобы не молчать. Не так весело, как твоя. усмехнулся друг и на мой вопросительный взгляд пояснил. О посещении герцога Дорги уже легенды ходят, а о твоих безумных затеях слагают мифы. Тебя боятся, но ещё сильнее желают заполучить в личное пользование. Не меня? А как сказал барон Фитральд, мои сокровища и мои мозги, которые способны принести горы золота. Хмыкнула, скривившись скорее по инерции, чем от неприятie. Илли, представь, что ты могла сотворить будучи при своих эмоциях, вкратчиво намекнул собеседник. Многие вряд ли уехали бы живыми, признала очевидное. Так что моё состояние сохранило кому-то жизнь. Плохо, что Айша становится такой же безучастной, как и я. Думаю, недолго осталось мучиться. Да я и не мучаюсь, мне всё равно. Звала пантеру, она вмиг возникла рядом. Ксиер присел перед ней и стал гладить. Я соскучился по вам обеим. Мне не хватало вашего присутствия. После недолгого молчания сознался парень. Всю неделю считал часы до нашей встречи, иначе загнулся бы от скуки. Решил перенять лексикон Галины, оскалилась Айша. Некоторые её словечки лучше всего характеризуют ситуацию, улыбнулся Ксьер. Надо было ехать с нами. Отец не отказал бы. А ты бы повеселился, ответил, рассматривая друга. Чувству чувствами, а его присутствия рядом мне не хватало. Да, наверняка он отказал бы, но у меня тоже есть некие обязательства, против которых я не могу пойти, с лёгкой грустью поведал друг. Через несколько минут к нам присоединились остальные. Мы строилис на палубе, смотря на волны. Море темнело, чем дальше от берега мы отходили. На небе собирались облака. Дождь будет, авторитетно заявил Лефи. А где дождь, там и шторм, не укачало бы. А то прибудут к драконам пять зелёненьких тушек. Ещё испугается и выпрут нас обратно. Галина как в воду смотрела. Гроза разразилась ближе к ночи. Судно крутило на волнах так, словно море пыталось его проглотить. Девчонки тихонько поскуливали, держась за парней. Им было страшно. Я сидела на полу между Ксерой и Раерой и смотрела в иллюминатор. Страха не было, но мутило до тёмных кругов перед глазами. То и дело доносились крики матросов, кого-то едва не смыло сильной волной с палубы, что-то трещало и скрипело. Лефе предположил, что рухнула одна из мачт. Мы молча ожидали окончания шторма. Чтобы отпустить ребяты речь не шло, они своим присутствием успокаивали девушек, не давали скатиться в истерику. Хорошо, разместились так, чтобы не мотало по всей каюте, и начал бы расшибли бы. Айша улеглась на нас сверху, удерживая и успокаивая, но всю ночь мы не сомкнули глаз. Задремали только с первыми лучами солнца, когда буря немного успокоилась. И до обеда нас не будили. Наверняка и остальные отсыпались и восстанавливали силы. Проснувшись около полудня, освежились и осторожно вышли на палубу, чтобы увидеть удручающее зрелище. Обе мачты сломаны. На третьей натянуты паруса, но судно замедлило ход. Такими темпами мы и за неделю не доберёмся, а драконы во всём любят порядок и пунктуальность. Пришлось подключаться нашим друзьям. Они создали попутный ветер, погнавший корабль на изумрудный остров. Во время стоянки матросы смогли бы починить судно, всё равно не выйдут в море с поломками. Заметив манипуляции парней, капитан лично подошёл к ним поблагодарить. Он с сожалением сообщил, что во время бури мы немного отклонились от курса, поэтому необходимо ускориться, чтобы наверстать упущенное. Тут и роера присоединилась, добавив свой воздушный поток. За учебный год девушка развила эту стихию, отточив её до автоматизма. Судно пошло быстрее. Маляки приободрились, пассажиры порадовались, многие везли скоропортящийся товар. Промедление было чревато его порчей. Благодаря воздушным потокам друзей мы вошли в порт изумрудного острова на день раньше срока. Это давало нам возможность осмотреться, прежде чем идти в город. Но я так думала до того, как увидела, где он расположен. Стоило причалить к берегу, Как впереди я заметила возвышенность, на которой стоял золотой город драконов. Не было высоких стен, но и дороги тоже не наблюдалось, лишь едва заметная тропа идти, по которой надлежало гуськом, потому что два человека на ней не помещались. Может, пока побродим вдоль берега, посмотрим, что к чему, предложила Раера. А вещи куда денем? спросила Галина. Наш разговор услышал капитан и предложил: "Можете их оставить на корабле". Мы всё равно задержимся дня на 4, пока не отремонтируем мачты. Идея понравилась. Собрав немного припасов, выделенных коком, двинулись направо. Неподалёку виднелось поселение, решили рассмотреть их, заодно расспросить о Золотом городе. Широкая дорога утоптана, иногда навстречу попадались малыши, игравшие в догонялки или тащившие корзины с ягодами или травами. Судя по виду, обычные люди, но ведь я слышала, что здесь практически нет людей. Так да кто они такие? Гости? Дорогу нам преградила девушка, по виду подросток лет 13, но глаза слишком умные и пытливые. Вообще-то мы к драконам, но так как прибыли на сутки раньше, решили осмотреться, спокойно сказала ей Раера. Если это запрещено, приносим свои извинения, что побеспокоили. Вы же люди? вроде и спросила, но тон был утвердительным. Не совсем, встрял Лефи. «Чистокровный человек, среди нас только некромантка, во всех остальных примеси других существ». «Вижу», — грозно ответила девочка, вперив в меня взгляд в миг потемневших глаз. И поклонилась. Не всем, только мне. Могла бы, опешила, а так, вздёрнутой бровью обозначила своё якобы любопытство. Во всяком случае, вопрос точно возник. «С чего такое отношение, если она впервые меня видит?» Носитель золотой крови и его спутники, дорогие гости Оборотни, проходите. Девчонка отступила в сторону, мы вошли в поселение, и тут подруги ахнули. За воротами произошло резкое преображение. С дороги мы видели маленький посёлок с покосившимися домишками, потому и решили, что это своеобразный бедный квартал. На деле оказалось по-другому. Окружающее пространство будто поплыло, перед глазами предстал Серебряный город, ничем не уступающий золотому. Ухоженные двух и трёхэтажные дома, чистые улицы, деревья, растущие вдоль дороги. Прохожие в добротной одежде преимущественно серебристого цвета. Как такое возможно? спросила, оглядываясь вокруг. Почему с дороги ваш город выглядит бедным селением? Чтобы никому в голову не пришло тащиться в гости, довольно грубо ответила сопровождающая, бросавшая на меня недовольные взгляды. Народ пребывает разный, не все с благими намерениями. За долгий срок своей жизни мы многое увидели, а ещё больше прочувствовали на себе. А сейчас чем ты недовольна? Что не так? Сама же нас пригласила, решила узнать причину её злости. Наш город самый красивый. Многие его находят даже лучше Драконьего, а ты не восторгаешься, как твои спутники, процедила девчонка сквозь стиснутые зубы, потому что не имею такой возможности. Добавила в голос холода. От дальнейших объяснений меня избавила женщина преклонного возраста. Скорее всего, она прекрасно слышала высказанные претензии, поэтому сразу скомандовала. «Чирота, не приставай к гостям!» «А ты, девочка, иди за мной!» «К драконам прибыла вернуть утраченное?» «Да», — коротко бросила, не зная, как обращаться к женщине. «Вижу, черное заклятие проникло глубоко. Сложно будет. Но я могу немного помочь», — тепло улыбнулась та. Шепчущая позади нас Чирота выдохнула покаянно: "Прости, я не знала". Оборачиваться не стала, только кивнула, уверенная, что она и так увидит. Рядом материализовалась Айша. "Думаю, нет надо бнести скрываться, вряд ли меня испугаются", произнесла Пантера, наблюдая за реакцией сопровождающих. Глаза женщины загорелись огнём, она едва ли не благоговейно протянула руку к моей Пантере. А девчонка застыла, разглядывая питомницу, словно какое-то божество. Показалось, сейчас на колени упадёт, но сдержалась, только приоткрыла рот и сложила руки на груди, видимо, боясь, что они потянутся к пантере. Это ваша? мелкая резко перешла на вы. Моя. Зачем отрицать очевидное, когда наша связь видна любому, а у шоборетни лучше всех её ощущают. Ух ты, неужели? Честно говоря, не поняла, что её так удивило. Да, гората зверь нижнего мира, элементаль четырёх стихий. Но ведь это не повод смотреть с таким благоговением. Или мы чего-то не знаем. Нас привели к домику, пригласили войти. Калитки не было, только небольшая дорожка посреди лужайки. При приближении к крыльцу двери распахнулись. Хозяйка двинулась вперёд, мы за ней. В гостиной с плетёной мебелью друзьям предложили устраиваться где захотят, а меня усадили у окна. Рядом стояла медная чаша, на которой сверкали руны. Хозяйка предупредила, что сейчас проведёт некий ритуал, благодаря которому я смогу быстрее избавиться от гадости. "С чего вдруг такая благотворительность?" с долей подозрения спросила Галина. "С того, что девочка прибыла к драконам с определённой целью, и я могу помочь?" "Вы против?" "Нет, начинайте", опередил друзей, пока ещё кто-нибудь не высказался. Хозяйка кивнула. посмотрела на меня с долей участия. Чашу разместила между нами, рядом с ней положила кинжал и стала речитативом напевать слова на древнем языке. Сначала ничего не происходило, во всяком случае я не заметила. Потом меня резко скрутило, словно кто-то вознамерился вынуть душу из тела. Острая и всепоглощающая боль прошла по каждой косточке, протекла по венам. Казалось, меня ломают с садистским удовольствием, медленно и со вкусом. Я закричала, в голове помутилось. Режь ладонь. Донеслось как сквозь вату. Хуже уже не будет. Поэтому, не задумываясь, полоснула себя по ладони. И как руки не дрожали. Сбоку ахнула Галина, сквозь зубы выругался Лефи, зашипела Раера, только Ксьер молча подошёл и положил руки мне на плечи. Откуда узнала, что он почувствовала? С чёрной порчей крови выходит и проклятие. Процесс избавления от него трудоёмкий и не быстрый, но вы справитесь. Драконы с этим способны разобраться получше меня, но для начала её всё равно прислали бы ко мне, чтобы открыла пути выхода этой гадости. Как же её угараздила? Я же вижу, что она невосприимчива к чарам. Поэтому и поймала. Один урод на ней эксперименты любовные ставил. Ругнулась Галина. «Да, случай правда сложный. Обычных людей и нелюдей легче освободить от проклятий, а тех, кто, невосприимчив к любому воздействию, придётся мучить. Но кто бы знал, как мы этого не любим?» С сожалением произнесла женщина. Рядом всклипывала Чарота. Видеть её не видела, но отлично слышала. Дождавшись, пока боль немного утихнет, хрипло прошептала. «Я потерплю, если это принесёт положительный результат». Сильная девочка, даже в сознании. Другая бы уже отключилась от такой боли. В голосе женщины, державшей меня за руку, восхищение пополам с уважением. С трудом разлепив глаза, увидела, как из раны на ладони тонкой струйкой течёт в чашу кровь. Именно её чернота и вызвала в друзьях такое потрясение. Руны на чаше горели так ярко, что глаза заслезились. Пришлось прикрыть веки и свободной рукой смахнуть слёзы. Снова медленно открыв глаза, увидела, что среди черноты стали появляться алые капли. Это послужило окончанием экзекуции. На первый раз достаточно. Каналы выхода чёрного заклятия я отворила, дело за драконами. Когда они будут вас встречать? Завтра, ответил Ксиер. Мы раньше прибыли, а драконы любят пунктуальность. Вы правы, согласилась женщина. Предлагаю вам побыть моими гостями. Девочке надо отдохнуть и набраться сил. Ей слишком многое предстоит пережить. А я попробую подготовить, раз выдалась такая возможность. Нам выделили комнаты, накормили и оставили отдыхать. Ксиер всё время поддерживал меня, так как я ощущала сильную слабость и головокружение. Ближе к вечеру стало полегче после зелья, выданного мне черотой по настоянию хозяйки. Она предупредила, что целебный напиток поставит меня на ноги и снимет боли и слабость. А заодно позволит чёрному заклятию внутри меня быстрее растворяться. Я поблагодарила девушку и добрую женщину. Айша находилась рядом, делилась со мной силой. Благодаря нашей связи я физически ощущала, как живительная энергия бежит по венам. Хотя сначала не хотела принимать помощь питомца, волновалась, что она сама обессилит, но та рыкнула, и я смирилась. Через пару часов Уже могла сама стоять на ногах, поэтому внесла предложение прогуляться по городу, раз нам выпала честь стать гостями оборотней. Друзья согласились. Мы предупредили хозяйку, заодно спросили, не создадим ли проблем своим присутствием. Она хитро улыбнулась. Напротив, вы их и счастливи те, если почтите своим вниманием. С улицы донёсся шум. Выйдя на крыльцо, мы поразились. Возле дома собралась огромная толпа. Заметив меня и Айшу, все поклонились.